После торжественной молитвы и шумного завтрака дети отправились убираться и стирать одежду, а Селька с сестрой Азарией пошли в библиотеку заниматься священными искусствами. Я, будучи здесь по сути на хлебником, почувствовал себя малостыневатым. С этим чувством я вышел из ворот церкви на главную площадь и стал ждать Юджо. Несколько минут спустя знакомая русоволосая фигура появилась в той стороне, где уже начало тускнеть рассветное сияние. И тут же с колокольни возле церкви донеслась простая, но симпатичная мелодия. А, понятно. Услышав первые слова, которые я произнёс при встрече, Юджу удивлённо уставился на меня. Доброе утро, Кирита. Под понятно ты что имел в виду? Доброе утро, Юджу. Ну, в общем, просто я выяснил, что мелодия на колокольне каждый час другая. Стало бы так здесь определять время. Ну да, а как ещё? Гимн восхваления света Солуса состоит из 12 частей, и каждый час играется одна из них. К сожалению, до Кедра Гига со звук не доходит, так что мне приходится следить за временем только по высоте Солуса. Ясно. А стало быть, хронометров в этом мире нет. Неосторожно брякнул я, и Юджо тотчас склонил голову набок. Хронометры? Это что? Плохо. Неужели здесь даже слова такого нет? Мысленно содрогнувшись, я попытался объяснить: э, -э хронометр это такая круглая штука с цифрами и стрелками, э, -э которые крутятся и показывают время. К моему удивлению, Юдзу улыбнулся и кивнул. «А, это. Я видел такую штуку в книжке, когда был маленьким. Когда-то давно посреди столицы вроде как была башня, которая называлась «Божественный инструмент воплощенного времени». Но люди часто засматривались на этот божественный инструмент и забывали работать. Тогда бог рассердился и ударил в инструмент молнией. И с тех пор люди узнают время только по мелодиям с колоколен». «Хе-хе, я всегда думаю о времени в конце уроков». Я снова ляпнул, не подумавши, но к счастью, на этот раз всё прошло нормально. Ха, да, есть такое. Когда я учился в церкви, всегда ждал полуденного колокола. Посмеявшись, Юджо отвёл глаза. Я проследил за его взглядом, он упирался в колокольня. В круглом окошке виднелись сияющие колокола самых разных размеров. Однако, хотя колокола звонили только что, возле них никого не было. Интересно, эти колокола, как именно они звонят, ну, без людей-то? Да ладно, Кирито, об этом-то как можно забыть? А в голосе Юджо звучало изумление, пополам с восторгом. Он кашлянул и продолжил, что бы в них звонить люди не нужны. Это единственный божественный инструмент в деревне. Он каждый день играет гимн восхваления, ни на секундочку не опаздывает. Ну, разумеется, это не только в Рулиде. В Закарии, во всех других деревнях и городах он тоже есть. А да, только на самом деле это не единственный божественный инструмент. Всегда энергичный Юджо внезапно сник, чего с ним обычно не случалось, а потом вовсе замолчал. Я нахмурился, однако Юджо, явно не желая больше возвращаться к этой теме, легонько хлопнул в ладоши и сказал: "Ладно, а теперь у меня дела. Какие у тебя планы на сегодня, Кирита?" "Ну, я начал думать, Больше всего, конечно, мне хотелось прошернуться по деревне. Но если я буду гулять один, могу влепнуть в неприятности. Можно попробовать выяснить у Юджо, есть ли в деревне люди, которые время от времени её покидают. А ещё я могу попытаться соблазнить его отправиться со мной в столицу. Но тогда надо сперва побольше разузнать о священном долге Юджо. Ну, если можно, я хотел бы и сегодня помочь тебе с работой, Юджо. Всё обдумав, я произнёс эти слова. Юджо просиял и кивнул. Конечно, я с радостью возьму тебя с собой. Я так и думал, что ты это скажешь, Кирита. А смотри, я и денег взял на паны для двоих. Он достал из кармана штанов две бронзовых монетки и позвякал ими. Э, это мне совестно так тебя нагружать. А в виде, как я качаю головой и машу руками, Юджо пожал плечами и улыбнулся. Можешь не волноваться. Я зарабатываю деньги, работая на благо деревни, а тратить их мне особо не на что, так что они только копятся. О, это хорошо. Это просто здорово. Раз так, у меня есть деньги на путешествие до столицы. Такие бесполезные мысли сразу запрыгали у меня в голове. Ну да, осталась самая малость, чтобы Юджо покончил со своим священным долгом и срубил то гигантское дерево. Я строил коварные планы, одновременно с этим виновато глядя на Юджо. Тот продолжал улыбаться, сказав: "Пошли" и зашагал на юг. Я двинулся за ним, потом, повернув голову, вновь поглядел на колокольню, играющую мелодию каждый час. Потрясающий мир, правда? Несмотря на то, что сельская жизнь воссоздана с такой реалистичностью, полностью стряхнуть дух Вера MMO не удалось. В главных городах, всех уровней парящей крепости Айнкрада, тоже были колокольне, звонящие каждый час, священные искусства и церковь Аксиомы. Скорее всего, это фальшивые имена, под которыми прячутся заклинания и система управления миром. Тогда, что такое тёмная территория, лежащая за пределами мира? Какая-то контрсистема? Пока я размышлял, идущий рядом со мной Юджо остановился возле лавки, судя по всему, булочной. И поздоровавшись с пожилой хозяйкой в переднике, купил четыре каравая. Я заглянул внутрь. Мущина Адита так же, как хозяйка, месил тесто. Сквозь большое окно на улицу тянуло хлебным ароматом. Через час, может даже через полчаса, здесь можно будет купить свежевыпеченный хлеб. Но негибкость в этом отношении является должна быть частью священного долга. Работа Юдзё подразумевает, что нужно добраться до леса и начать махать топором в определённое время. И это время не так-то просто изменить. Я смогу взять его с собой в столицу лишь после того, как он выполнит свой священный долг. Это серьёзное препятствие на пути к осуществлению моего плана. Но в любой системе есть дыры. Например, я человек неопределённого происхождения, вообще непонятно кто, могу помогать Юджо в работе. Миновав южные ворота, мы ступили на тропу, идущую через зелёные поля к лесу. Уже отсюда я отчетливо видел устремлённый к небесам кедр гигас.